Они обратили внимание на полку, загроможденную дешевой билетристикой и грошовыми брошюрами. В них находились удивительные коллекции разнообразных предметов. И не только автобусные билеты, но и корешки от билетов в кинотеатры, счета, обертки от шоколада, конверты, почтовые открытки с изображениями, пустые сигаретные пачки и многое-многое другое. И наконец-то Дессот рывком снял с полки девушку, которая отдавала всё, быстро встряхнул её и выбил из её страстных страниц сложенный листок писчевой бумаги. "Ну, что вы скажете об этом?" спросил он, быстро взяв листок. "Если это не почерк того парня, вы можете назвать меня глухонемым слоном с четырьмя левыми ногами". Лейла выхватила у него бумагу. "Да, это он, точно!" воскликнула она. Если спросите меня, тут множество чепухи. Я никак не могла разобраться, но если это представляет для вас какую-то ценность, то я могу только приветствовать. Уимси быстрым взглядом оценил линии фамильного древа, простиравшейся от верха до низ листка. Так вот, оказывается, что он думал по поводу того, кто он такой. Да, я очень рад, что вы не вычеркнули это, мисс Гарланд. Ну, Я не знала, сожгла я это или нет, оказывается, нет. И это может совершенно прояснить наше дело. И тут мистер Десота намекнул что-то о долларах. Ах, да, произнёс уимси. Вам повезло, что это я, а не инспектор Умпелтей. Не так ли? Он мог бы задержать вас за утаивание такой важной улики. Милорд ухмыльнулся в озадаченное лицо Десота. Но я ничего не скажу, ведь я видел, как старалась мисс Гарланд, переворачивая свою симпатичную квартиру вверх дном, чтобы сделать мне такое неоценимое одолжение. Она перевернула квартиру до такой степени, что теперь не сможет достать свое новое платье, а она хорошая девочка и его заслужила. Теперь слушайте меня, дитя мое. Когда вы сказали, Алексий сдал вам это? — О, очень давно. — Да. Когда мы с ним поначалу были друзьями. Не могу вспомнить точно, но знаю, что прошла целая вечность с тех пор, как я читала эту глупую старую книгу. Он, значит, говорит и целая вечность. И как я понимаю, эта целая вечность гораздо меньше, чем год. Если, конечно, вы не были знакомы с Алексисом до его приезда в Уилверкомб. Именно так? Э, подождите-ка минутку, слушайте. Вот, под другой страницей корешок от билета в кино. Да, и на нём дата. Ноябрь 15-е, совершенно верно. Теперь вспоминаю. Мы ходили в кино, а потом после сессии Алексей заходил ко мне и рассказывал тебе очень много. И вот это произошло в тот же вечер. Он ожидал, что меня всё это страшно взволнует и удивит? Ноябрь, вы уверены? Да, конечно. Э, во всяком случае, это произошло за некоторое время до того, как ему начали приходить странные письма, да? О, да, довольно задолго. А после того, как начали приходить письма, он замолчал и захотел вернуть обратно эту глупую старую бумагу. «Я уже говорила вам». «Знаю, говорили». «Ладно, теперь сядьте. Я хочу взглянуть на нее». И вот этот документ. Он разделен на две колонки. Заглавие. Фрэнсис Джослас. Герцог Сакс Кобур Гота. 1678-1735-й. В левой стороне колонки Шар-Мари Леваньер из французской иностранной миссии. Николай I, российский царь, морганатический, в 1815-м, Николаевна, в скобках Николь. Капитан Степан Иванович Краский, умер в 1871-м, Алексей Григорьевич Бородин. С другой стороны написано Анастасия Леваньер. Незаконно рождённая. 1728 год. Шарлотта, 1770. В скобочках. Самая младшая из семерых детей. Гастон, внебрачный сын Луи Филиппа. Родился в 1820, умер в 1847. Луиза, рождена в 1848. Мелани, рождена в 1833. И, наконец, в конце. Павел Алексеевич Бородин родился в 1909-м. «Хм-м-м», — произнес Уимси, — интересно, откуда это у него? Никогда не знал, что Николай Первый был женат на ком-нибудь еще, кроме Шарлотты Луизы Брусской. Э, «Я вспомнила насчет этого», — сказала Лейла. «Поль говорил, что этот брак не был подтвержден. Он говорил, что если это может быть доказано, то он будет государем или кем-то вроде этого». И во всегда беспокоило личность этой Шарлоты. А она должно быть тоже была страшно несчастна, бедняшка. Вот если бы она жила сейчас, и было лет 45, и у неё был бы сын. Меня удивляет, что её не убили. Я уверена, что это должно было произойти. Николай I в то время должен быть очень молодым. Смотрите, 1815 год. Это было бы тогда, когда он находился в Париже, после битвы при Ватерлоо. Вот видите, отец этой Шарлотты был как-то связан с французской дипломатической миссией. Это полностью совпадает. Может быть? Да-да. Я думаю, наверное, эта незаконная дочь французского герцога устремилась за ним, когда он находился в Сакс-Кобурге. Она вернулась и жила с ним в Париже, и у них было семеро детей, и... а самая младшая из них — Шарлотта, которая, как мне кажется, каким-то образом повлияла на молодого императора и соблазнила его. «Хм, старая бестия!» — сказала я Полю, когда он сблизился с этой миссис Велден. «Ну, — сказала я, — жениться на старых ведьмах должно быть принято в вашей семейке». Но он и слышать ничего не хотел против своей прапрабабки Шарлотты. По его мнению, она являлась чем-то совершенно незаурядным. Ничто вроде как там Бишиё. Вы хотите сказать Нинон де Ланкло? Да, пожалуй. Нинон де Ланкло французская писательница, хозяйка литературного салона, сохраняла необыкновенную привлекательность и красоту до 90 лет. Да, да, пожалуй. Но если вы имеете в виду ту старую бедалагу, которая продолжала иметь любовников, пока ей не исполнилось что-то около 150 лет, не думаю, что это вообще-то приятно. Ну, по-моему, мужчины не задумываются об этом. Если вы меня спросите, скажу вам, всё это мелко и низко. Во всяком случае, то, что вы сказали, почти верно. Она была вдовой несколько раз. Я имею в виду Шарлотту. Она выходила замуж за нескольких графов или каких-то там генералов, я забыла. И, наверное, имела какое-то отношение к политике. В 1815 году в Париже все имели отношение к политике, заметила имси. Я очень хорошо представляю Шарлоту, осторожно раскладывающую свои карты среди нового дворянства. Ну, выходила ли это, пожалуй, красавица замуж или не выходила за молодого царя, но она произвела на свет дочь и называет ее Николаевна по имени ее знаменитого отца. Во Франции ребенка называют Николь. Что же происходит потом? Старая Шарлотта продолжает удачно пользоваться обстоятельствами и, отведав королевской крови, так сказать, думает, что проберется в бурбоны. Там нет законных принцев, из которых она могла бы выбирать для своей дочери, но она считает, что лучше какое-то время прикрываться от холода даже одеялом, вывернутым наизнанку, чем мерзнуть. И выдают за девушку замуж за случайный грех Луи-Филипа Гастона. Должно быть, из них тогда получилась милая компашка. Вот-вот. Наверное, Шарлотта де Сигнна считала, что она была замужем за Николаем и страшно разочаровалась, обнаружив, что её требованиям пренебрегли. Вероятных было слишком много к Николаю и его дипломатам. И именно тогда она и подумала, что крепко ухватила рыбёшку. Её выдающаяся красота в купе сумом и обаяние выигрывают самый большой приз в её жизни, сделав её императрицей. Но во Франции была неразбериха. Империя рухнула, и те, кто стремительно взлетели до власти на орлиных крыльях, потерпели полный крах. Так как кто знал, что может произойти с интриганкой вдовой одного из наполеоновских графов или генералов? Но вот Россия, двуглавый орёл, утихомирился со связанными крыльями. Что вы такое говорите? нетерпеливо воскликнул мисс Гарланд. Это выглядит невероятно. Если вы спросите меня, то я считаю, что Поль всё это выписал из книг, которые он так обожал. Он ну, весьма возможно, согласился Уимси. Я только хочу сказать, что это было неплохое сочинение. Колоритный, живой материал с эффектными костюмами и множеством человеческих характеров и интересов. А с исторической точки зрения, он довольно сносно соответствует истине. Вы абсолютно уверены, что услышали обо всем этом в ноябре? Да, безусловно. По-моему, способности к фантазии у Поля Алексиса все время увеличивались. Если его мысли были полностью заняты этой романтической билетристикой, так или иначе пропустим все это. И так Шарлотта все еще держится за свою идею о монаргетических браках и тронах и выдает свою дочь Николь замуж за этого парня из бурбонов Моррона. Гастона